Сонет семьдесят «Когда умру, оплакивай меня, не долей, чем перезвон печальный, что возвестит отход из мира зла на пир червей под камень погребальный. При чтенье этих строк не вспоминай. Руки моей, писавшей их когда-то. Я так люблю тебя. Мне лучше, знай, Забытым быть тобою без возврата, Чем отуманить облик твой слезой. Задумавшись над строфами моими, Не поминай печальное мое имя. Любовь твоя пускай умрет со мной, Чтоб злобный мир, Твою печаль почуя, не осмеял бы нас, когда умру я.